Глава 15. Она была жива. Ей приходилось постоянно напоминать себя об этом из-за давящей темноты и оглушающей тишины, и было очень легко поверить, что она мертва. На щеку Мейси села муха, и ей стало щекотно. Она инстинктивно попыталась пошевелиться, чтобы стряхнуть ее, На руки все еще были крепко связаны. Боль пронзила запястье, метнулась к плечам и добралась до шеи. Она закричала, но звук заглушил кляп, и все же крик получился невозможно громким. "Не приходи", взмолилась она, "пожалуйста, пусть ты меня не услышишь". Проблема состояла в том, что монстр не любил шума. Он ненавидел шум. Первым, что он сказал ей в темноте ужасного бунгала, где поймал ее, было: "Противные девчонки, которые все портят, остаются без языков". Он повторил эти слова, когда сделал из газеты комок и засунул ей в рот, а потом еще раз, после того как проволокой связал руки за спиной, и в третий раз Когда натянул мешок на голову и вывел через заднюю часть дома к машине. Противные девчонки, которые все портят, остаются без языков. Она не услышала звук шагов или скрип ступенек лестницы и не почувствовала вонь снаружи, когда распахнулась дверь. Мэйси постаралась сидеть как можно спокойнее. Но у нее возникло ощущение, будто кто-то сверлит дыру в ее пояснице. Ноги давно онемели, она уже потеряла счет случаем, когда обмочилась. И еще того хуже. Это нечестно, что ей даже не разрешили воспользоваться туалетом, и нечестно, что она попала сюда. Нечестно. Она хотела, чтобы рядом оказалась мама, хотела почувствовать ее объятие, уловить запах, пусть даже и смешанный с дымом сигарет. Где она сейчас? Почему никто не пытается ее спасти? Почему? Нет. Боль пронзила шею Мэйси, когда та попыталась повернуть голову. Она совершенно перестала ориентироваться в пространстве. Ей ужасно хотелось пить. И сначала показалось, что это она сама шумит, а потом снова услышала низкий печальный крик. Нет. Заткнись, мысленно крикнула Мейси. Монстр тебя услышит. Нет, я хочу домой. Плач стал громче, полный скорби и ярости. Монстр обязательно услышит. Бум. Бум. Бум-бум-бум. О, господи, нет. Он взбегает вверх по лестнице. Бум-бум-бум-бум, мчится по коридору. Бум-бум-бум-бум, щелчок. Дверь открылась, и в комнату проник яркий луч, ослепив Мейси. Она изо всех сил зажмурилась, частично из-за боли, частично из-за ужаса, но не могла долго держать глаза закрытыми. "Кто это сказал?" спросил монстр. Мэйси держала рот закрытым и так сильно стиснула зубы, что у нее заболели десны. "Не я, не я, не я, не я. Я просто хочу домой!" послышался голос из другого угла комнаты. "Пожалуйста". Мэйси приоткрыла глаза, которые постепенно приспособились к свету, падавшему из коридора. Монстр стоял так, что его силуэт выделялся на фоне дверного проема. как и прежде на нем была маска, матерчатый мешок с двумя черными крестами на месте глаз. В руке он держал скальпель. "О, конни! — сказал монстр, делая шаг к другой девочке. Ей каким-то образом удалось вытащить кляп изо рта, и сейчас ее нижняя челюсть дрожала так сильно, что зубы стучали, точно костяные. "Моя дорогая Конни, разве ты забыла правила? — Как она могла их забыть, подумала Мэси. Они ведь такие простые, противные девчонки, которые все портят, остаются без языков. Пожалуйста, нет, закричала девочка по имени Конни, но монстр ее не слышал. Он склонился над девочкой, сверкнул скальпель, и Мейси заставила себя отвернуться, смотреть в другую часть комнаты, на привязанную к стулу третью девочку, глаза которой переполнял ужас.